Этап седьмой. Муравьи. «Севши на муравейник, царем муравьев не станешь». Юрий Устинов. «Следуй за белым муравьем». «Хорошо, что ты не выставил вперед руку», — задумчиво произнесла Липа. «А то истекал бы сейчас кровью вместо этого тюбика». Виктор передернул плечами. «Да ну...» «Ну да», — передразнила она. «Ты посмотри только, и магистр Йода своим лазерным мечом не смог бы разрубить ровнее. Никогда не видела таких смертоносных дверей. Они затачивают косяки, что ли?» «Я уже ничему не удивлюсь в этом чертовом балагане», — проворчал Виктор. Он огляделся по сторонам, затем зачем-то попытался отряхнуть все еще мокрые брюки, но в конце концов просто сел, облокотившись на стену и протянул руку за сиротливой половиной шоколадки. «Будешь?» «Это же чужая», — возмутилась Липа. Да и плевать. Моральная компенсация за то, что по морде меня огрели. И спрашивается, за что? Просил лишь дверь придержать. Эти девицы, совсем поехавшие. — Вить, а ты себя-то видел? Они развлекаться пришли, а тут на них мокрый. И уж прости, — она кивнула на рваную рубашку, — ободранный мужик налетел с криками. — Да, — протянул он, соглашаясь. А потом невозмутимо откусил от плитки и поскреб шею. Липа осторожно пристроилась рядом, аккуратно прикрыв бедра, полами из пиджака. «Как выберемся с меня химчистка, а то и новый», — заявила она не в попад, но Виктор лишь махнул рукой, и она тихо добавила. «Если вообще выберемся?» «Эй, не вешай нос!» Он шутливо пихнул ее в бок и снова почесался. «Не в заложники же нас тут взяли. Сейчас отдохнем немного и вперед». «Да, надо, наверное, на фудкорт вернуться и припереть к стенке кого-то из обслуживающего персонала». Липа подтянула к себе его руку и деловито откусила от зажатой в пальцах шоколадки. А затем проворчала с набитым ртом, передразнивая подвальщицу. — Я не знаю, господин, я всего лишь прислуга, господин. Хватит, заигрались они. — Ага, так и сделаем. А еще... Да что ж такое? Он потянулся за плечо и со стервенением стал тереть кожу под воротником рубашки. Затем разжал пальцы у себя перед лицом. На них осталась расплющенное тельце крупного черного муравья. А я все думаю, чего же я чешусь, как блохастый!» Ли порезво вскочила на ноги, осознав, что ткань нижнего белья не представляет для насекомых особенной преграды. «После всего, что случилось, не хватало только на муравейник сесть голой...» э -э -э Она резко осеклась, смутившись и уставилась на стену за спиной Виктора. «Смотри!» По стыкам каменной кладки стройной цепочкой вышагивали муравьи. Виктор своей спиной явно нарушал их маршрут, и потому особые ретивые особи норовили укусить неожиданное препятствие побольнее. «Вот же!» — воскликнул он и тоже подскочил. «Идут напролом, и дело нет, что двое измученных путников застряли в каком-то замке». «Угу», — кивнула Липа, прослеживая взглядом шеренгу насекомых. «Я этот квест на всю жизнь запомню. Дикая дичь, достойная кинематографа». Она поправила пиджак, теперь заменявший юбку, и спросила, кивнув на муравьев, «Идем по их следу». «В смысле? Как Алиса за белым кроликом?» Виктор скептически усмехнулся, Али смущенно потупила взгляд и пробормотала. «Рон, этот философ чокнутый, сказал же перед собой смотреть, а на седьмой карте у нас как раз муравьи. Совпадение?» «Ну, конечно». Виктор заправил за пояс выбившиеся лоскуты рубашки и стал оглядываться по сторонам, явно прикидывая, куда же все-таки идти. Одно дело механизмы и автоматика, всякие инновационные штучки, а другое — дрессированные муравьи, указывающие путь в квест-комнату. Липа отвернулась и обхватила себя руками, осознав, насколько абсурдно прозвучало ее предложение. Позади послышался тягостный вздох, а потом тепло ладоней легло на ее плечи. «Можно, конечно, допустить», — мягко раздалось у нее надухом, что организаторы промазали стыки кладовки сахарной водой, к примеру. Или какими-то феромонами. Муравьи же общаются запахами, передавая их усиками. Или вроде того. Я когда-то давно документалку смотрел про них. Липе вдруг нестерпимо захотелось откинуться назад, опереться спиной на Виктора, и чтобы он просто укрыл ее от всего вокруг. Но она лишь грустно вздохнула. А я люблю документалки про старинные здания. — Ладно, ведь я и правду ерунду сказала. — Ничего не ерунду. Давай и правда посмотрим, куда они идут. От нас же не убудет. — Ты просто хочешь меня подбодрить. «Разве это плохо?» «Это глупо». «И что с того?» Он взял ее за руку, переплетая пальцы. «Спасибо, Вить». Липа снова смутилась, но не смогла не ответить на теплую улыбку. Легко пожала его ладонь, отзываясь на прикосновение, а затем шагнула вперед, невзначай высвобождаясь. «Пойдем». Как оказалось, до серого камня вкладки стены с выгравированным узором, дублирующим рисунок с карты, они не дошли всего несколько шагов. Пиктограмма была совсем небольшая, они бы точно ее не заметили, если бы не знали, где именно искать. Если бы не муравьи или не тропинка, которая обнаружилась тут же под ногами. «Видимо, не следовало все-таки уходить с маршрута и бродить в тумане. По дорожке сюда и пришли бы», — устало произнес Виктор. Он протянул руку и надавил на отмеченный камень, в щели за которым исчезали насекомые. С мягким щелчком тот погрузился в стену и привел в движение сложный механизм. Булыжники по бокам сверху и снизу от него стали разворачиваться вокруг своей оси, отъезжать, сдвигаться, освобождая проход. «Так вот ты какой! Вход в косой переулок!» — прошептала Липа. «Чего?» — удивился Виктор. «Это из Гарри Поттера. Там... Да неважно. Что делать-то будем?» Она вопросительно посмотрела на спутника. «Поверим Рону и пойдем за муравьями? Или плевать на последние испытания и продолжим искать менее охамевших сотрудников?» «Да черт его знает!» Он опасливо сунул в открывшийся проем свой телефон, но, к счастью, никакие лазерные мечи аппарат не располовинили. Тогда Виктор и сам шагнул в коридор. «Тут вроде недалеко идти», — он хмыкнул. «Я вижу свет в конце тоннеля. Идем, сделаем все по-быстрому и на выход». Он снова взял липу за руку и уверенно потянул за собой, и в этот раз она не стала противиться, а наоборот покрепче стиснула его пальцы. Стоило ей перешагнуть условный порог, как камни-кладки опять пришли в движение, замуровывая вход, а под потолком загорелся тусклый свет. Они находились в узком каменном коридоре, который как будто тянулся внутри крепостной стены. Воздух был на удивление свеж, где-то вне зоны видимости жужжали вентиляторы. «Видишь?» — бодро произнес Виктор. «Ничего страшного. Пока». «Я бы не была так уверена, что нас не ожидает какая-то очередная жесть». Далеко впереди действительно виднелся выход. Яркий свет лился из бокового проема в стене. А вдоль коридора, словно охраняя проход, стояли две шеренги металлических, отливающих серебром рыцарей в полном облачении. В поднятых руках они держали мечи. Соприкасаясь с кончиками лезвий, они образовывали арку, под которой пришлось бы пройти. Виктор беспечно зашагал вперед, а Липе пришлось притормозить его, потянув на себя. «Постой, не нравится мне это». Она недоверчиво кивнула головой на мечи над головами. — И рыцари эти какие-то странные. Не могу сообразить, что с ними не так. Виктор постучал по ближайшему. Пустое нутро доспехов отозвалось глухим металлическим звуком. — Никого не дома! — Да я не про внутренности. Липа протянула руку, но так и не решилась дотронуться. — Посмотри на его конечности. Почему они из пяти сегментов? А шлем? Он как будто бы не на человека скроен. Виктор склонил голову набок. всматриваясь внимательнее, знаешь, похоже на жвала по бокам от забрала гигантские муравьи рыцари Липа отпрянула только этого не хватало она бросила испуганный взгляд в коридор ряды блестящих доспехов убегали далеко вперед холод зябкой волной прошелся по телу заставив передернуть плечами а если это все роботы если активируются как кот в музее броня жвала мечи мы же словно в гигантской мясорубке «Эй!» — Виктор ободряющий приобнял липу за плечи. «Не время унывать, ведь нам совсем чуть-чуть осталось. Последний этап, и мы на свободе». «Угу», — вздохнула она, уставившись на пуговицу его рубашки, вырванную с мясом, и теперь болтающуюся на тонком лоскуте ткани. Он вдруг коснулся пальцами ее подбородка, настойчиво предлагая приподнять голову. Взгляд его серо-зеленых глаз светился уверенностью. «Мы справимся». Всего два слова. «Мы справимся». Всего два слова, но таких сильных, нужных, правильных. — Да, — тихо ответила она, чуть помедлила, а в следующий миг невероятным усилием воли заставила себя отступить на шаг. — Да, справимся, — повторила она его слова почти шепотом. — Должны, но лучше бы все же поскорее отсюда убраться. Виктор тихо хмыкнул и двинулся вперед, предлагая Липе держаться за его спиной. Блестящее серебро доспехов все тянулось и тянулось, сияя и бликуя в свете потолочных спотов, словно витрины в ювелирном магазине. Невольно вспомнилась шкатулка с бабушкиным серебром. Чего там только не было — кольца, кулоны, цепочки. Что-то из украшений сверкало таким же блеском, что-то почернело под властью времени. В детстве Липе казалось, что это настоящий сундук с сокровищами. Однажды она даже спрятала шкатулку, а сестре вручила нарисованную пиратскую карту, где черным крестом отметила зарытый клад. В тот же день Липе здорово досталось от старших. Бабушка отругала за шкатулку, мама за то, что расстроила сестру, ведь Аня клад так и не нашла, и плаксиво наябничала. Теперь детские ссоры вспоминались с теплой улыбкой, а нынешние взрослые разногласия тяжелым камнем давили на плечи. Лип, липа, липа, липа, липа, липа, липа часто думала о том злополучном дне, когда подошло время вступать в наследство. Они втроем с Аней и мамой пришли в нотариальную контору. «Черт!» — поморщилась Липа, шагая вперед. Даже теперь, спустя столько времени со смерти бабушки, от этих мыслей болезненно щемило сердце. Хотя Липа предполагала, что все началось гораздо раньше. День, когда она увидела отца с другой девицей, словно запустил необратимое разрушение фундамента их семьи. Одна трещина, другая, третья, ссоры, скандалы, обвинения. Отец съехал. Мама сдала, словно произошедшее прибавило ей лишний десяток лет. Аня, сестра из примерной отличницы, превратилась во фривольную девицу, ищущую самовыражение то в экстравагантных субкультурах, то в обществе интересных, по ее мнению, мужчин. И как ни старалась Липа, пропасть между ними все росла и росла, пока, наконец, жирной точкой в сестринских отношениях не стал дележ бабушкиной квартиры, как бы прозаично это не звучало. «Снова музей!» — голос Виктора вырвал ее из замкнутого круга нерадостных мыслей. «Не припомню там окна. О, смотри-ка, та девушка из донжона!» «Эй!» — он замахал рукой. Липа выглянула из-за его спины и изумленно уставилась на экскурсовода в красном платье, стоящую за стеклом огромного окна. Она невозмутимо поправляла темные локоны, словно с той стороны смотрелась в зеркало. А позади нее орала друг на друга весьма колоритная парочка. У мужчины средних лет в джинсах, куртке-косухе и красной бандане таким же красным горел на губах след помады. Его спутница, хрупкая угловатая брюнетка, запакованная в облегающий кожаный костюм, верещала и проклинала денег знакомства. Эта сцена до безобразия напомнила Липе, когда вот так же ссорились Антон с Ириной. Даже повод, похоже, был идентичным. «Вот стерва! Ты так развлекаешься, что ли?» Липа выкрикнула обвинение в лицо сотрудницы музея. но та лишь ухмыльнулась, и непонятно кому, Липе или же своему отражению. Виктор упорно пытался докричаться до людей, размахивал руками, стучал по стеклу. «Она и Антона поцеловала», — сообщила ему Липа. «А теперь вот этого рокера, смотри, тоже весь в ее помаде». «Да и Тимура она не обделила», — хмыкнул Виктор и прекратил тщетные попытки привлечь внимание людей за стеклом. «Они не слышат нас». «Но мы-то их слышим. Очередные техновыкрутасы». «Да не обязательно», — он пожал плечами и развернулся, собираясь идти дальше. Просто мощная звукоизоляция и микрофоны. Как в кино, когда злодеев допрашивают в комнате с большим зеркалом. «Точно. Там как раз было зеркало. но вроде бы в другой части музея», — задумчиво протянула Липа. «Зато ребята конюшню прошли. Судя по голосам, их мы и слышали в запертом деннике. «И правда, этот бас ни с чем не перепутать. Но, собственно, нам это вообще ничего не да...» «Ира? Ирина!» Выкрикнула липа и снова заколотила ладонями по стеклу. Ир, мы здесь! Подруга, появившаяся в поле видимости, ничего не услышала. Она целенаправленно шла к парочке, осыпающей друг друга оскорблениями. Экскурсовод тоже ее заприметила в отражении, гаденько ухмыльнулась и плавно развернулась спиной к стеклу. Перестаньте! Ирина, скрестив руки на груди, пыталась донести до разъяренных людей простую истину. Эта дрянь вас провоцирует. Разве не видите? Здесь нельзя шуметь, тише. — О, да, конечно, конечно! — нарочито громко протянула дама в красном, привлекая к себе внимание, а затем томно потянулась. Блондиночка просто сама захотела себе такого крепкого, мощного и сильного мужчину. Тот аж приосанился, плечи расправил от неожиданного комплимента, а лицо его подруги исказило очередная гримаса злости. Девушка переводила полыхающий взгляд с Ирины, которая чуть отступила на экскурсовода и обратно. В конечном счете развернулась к своему спутнику и врезала ему кулаком под дых, а он хрипло крякнул. — Рокси, ты че, мать, совсем офонарила? — отдышавшись, взревел он и перехватил ее руку, занесенную для второго удара. — Тупой бычара! — Хватит! — Перестаньте! — вновь попыталась образумить их Ирина. — Тише! Но у нее совершенно ничего не выходило. А девица в красном платье только подзуживала ссорящихся провокационными, насквозь. лживыми репликами, словно подбрасывала дров в бушующий костер из ревности и ярости. «Мы лучше тебя, Рокси!» Странно растянула она ее имя. «Ты же видишь, да? Высокая блондинка, сексапильная брюнетка и всего лишь никакая ты!» У Рокси на глазах выступили злые слезы. «Почему она ее слушает?» Лени нестерпимо захотелось разбить стекло, вцепиться алой гадине в шевелюру и, как следует... Что именно она и сама не знала, чувствовала только нарастающую ненависть к этой треклятой работнице музея. А та все говорила и говорила, не выдержав оскорблений и столь неприкрытого хамства, Ирина первой сделала то, чего хотелось Липе, набросилась на экскурсовода. Но мерзавка изящно крутанулась на пятках и сперва припечатала Иру к стеклу щекой, а затем резко дернула за волосы, разворачивая и заставляя по инерции пробежать несколько шагов. А в следующую секунду она просто шагнула в окно зеркала, на краткий миг лишившееся стекла. Один шаг, и поверхность снова забликовала, будто ничего не произошло. Липу обдала приторно-сладким цветочным благовонием, и она, поморщившись от столь резких духов, все же попыталась ухватить девицу за локоть. Но, как и Виктор, поймала лишь воздух. Экскурсовод змеей проскользнула между ними и помчалась назад по коридору. «Стой!» — прокричал он и бросился следом. Но перед самым его лицом с громким лязганием опустились мечи ближайших рыцарей, преграждая путь. Затем тоже случилось и со следующей парой железных стражей. И со следующей, и со следующей. Лишь где-то вдали мелькало пятно красного платья, а неведомый механизм ускорялся, приводя в движение металлических муравьев в человеческий рост. Доспехи скрижетали, мечи лязгали, то поднимаясь, то опускаясь. Все быстрее и быстрее. А потом пронзительно застрекотали жвала. Спасаясь от мерзкого звука, Липа закрыла уши ладонями. Но он все равно вонзался в мозг, проникал вибрацией, казалось, под самую кожу. — Виктор! — позвала Липа, перекрикивая какофонию. От рыцарей, молотящих воздух мечами, он на всякий случай отошел подальше и теперь стоял, повернувшись к Липе. Тоже зажимал уши руками, но смотрел куда-то поверх ее плеч. Судя по шокированному выражению его лица, в музее тоже не происходило ничего хорошего. Вдоль позвоночника пробежал противный холодок. В голове, наоборот, горячо запульсировало. Липа медленно развернулась. «Господи, они снова его выпустили!» проорала она, почти не слыша собственного голоса в хаосе звуков. Механическая тварь нервно хлестала по бокам хвостом. Из ее ощеренной пасти капали слюни. — Что за страшилище? — Виктор крикнул Липе, склонившись к ее уху. — Тигр! Кот! Лампы в музее беспокойно мерцали. Ирина, побледневшая, как полотно, медленно пятилась. Рокси истошно визжала, судя по ее округлившемуся рту. Но все звуки тонули в лязгании мечей за спиной. Спутник Рокси судорожно шевелил губами, что-то выкрикивая. — Мать твою! — Виктор подбежал к стеклу и принялся ощупывать раму. «Как-то же эта дрянь ее открыла! Тигр же сейчас бросится на них!» Липа кинулась помогать, выискивая скрытые механизмы, рычаги, кнопки, хоть что-то. Металлический стрекот сверлил мозг и путал мысли. «Зачем открывать окно? Мы не сможем ничем помочь. Как выстоять против бешеного монстра? Что же делать?» Ответов не было. И Липа просто доверилась Виктору. «Раз он сказал, надо открыть, значит, надо. У него есть план. Он знает, что делает. Знает ведь?» Нижний угол рамы, за который схватилась Липа, вдруг поддался под натиском и чуть сместился. лязгание мечей в тот же миг смолкло, как и все звуки вокруг. «Витя!» — она оперлась ладонью на стекло, но оно никуда не исчезло. Липа обернулась на рыцарей. Они замерли в исходной позе с мечами наверху. «Я их отключила! Нажала там!» Липа осеклась, понимая, что не слышит собственного голоса, как и того, что говорит ей Виктор. Видела лишь, как шевелятся его губы на искаженном криком лице. «Что?» — новое слово потерялось в ватном вакууме тишины. Виктор внезапно шагнул к ней и прижал щекой к своей груди. Липа изумилась неожиданным объятием, дернулась, поворачивая голову. И прежде чем его ладонь прикрыла ей глаза, Липа успела увидеть, как за стеклом окровавленный рокер с обезумевшим видом заслонился от тигра подругой, выставил Рокси перед собой, словно щит. А в следующее мгновение тонкие длинные зубы монстра сомкнулись на ее шее.